Глава вторая Ежеминутно проверять родовой браслет — это нервное. Но остановиться я не мог, пока карета везла меня в Министерство внутренних дел, снова расстегнул пуговицы и закатал рукав. Браслет, высокий, в половину предплечья, раскрылся на ширину трех пальцев. того, гляди, станет мягким, словно ртуть и стечет с запястья, как когда-то стек с руки дяди, не сумевшего подтвердить брака и сохранить за собой право главы рода. Я запрокинул голову, но пальцами щупал и щупал с каждым днем росшую щель. Кто и зачем придумал закон, что главами министров могут быть лишь главы рода? Будто я поглупею, если лишусь возможности распределять магию семьи. Тяжко вздохнув, Приказал себе не думать глупостей. Закон справедлив, только главы достаточно независимы, чтобы занимать такое высокое положение. А если глава моего рода будет решать, давать мне магию или нет, какой из меня министр внутренних дел? Я бы превратился в его марионетку. Закон верен, а мне не повезло. Закрыл глаза. Память швырнула в прошлое, в горячей степи Черундии. В деревеньку, выступившую на стороне Галлардии, поднявшую бунт против моей страны. Запах паленой плоти обжег ноздри, уши наполнились стонами раненых. Я ведь просто выполнял приказы императора. Мятежников надо было уничтожать. И не моя вина, что они тащили в бой детей и прикрывались ими. Артиллерийские снаряды и пули обычного оружия не ведают жалости. усилием воли их не отвести от нежелательной цели. Старый шаман с запеченным солнцем лицом среди посеченных шрапнелью детей. Они страшно стонали, а шаман выстукивал мерный ритм колотушкой, украшенный косичками и перьями. Казался таким спокойным, но когда он открыл глаза, меня объял животный ужас. Внутри все сжалось. В глазах старика, обыкновенных, человеческих, Была сама вечность. И он под ритм разукрашенной колотушки, коверкая наш язык, сказал, «Ты любишь власть, и власть твоя при тебе, лишь когда у тебя есть жена. Не жить с твоим женам, не ходить по земле, не питать твое сердце черной силой. Смерть отнимет все, что ты любишь». Закрой дорогу, о которой ты грезил с малых лет, и пока та, которую ты полюбишь, не отдаст за тебя жизнь. Не знать тебе прощения за пролитую кровь, не ведать покоя. Тогда я не поверил. Я был главой рода, а передо мной сумасшедший старик без магии. Он умер в лагере для пленных. Вскоре после этого глупо умерла моя вторая жена, за ней третья. После смерти четвертой я уже не мог отмахиваться от безумных предположений о проклятии и стал искать информацию по архивам. Неожиданно помог старший принц Ахтандзи Лаккери. Их королевский род, хиралифанские, древнейшие из владеющих родовой магией, он-то и рассказал, что до появления родовой магии в нашем мире было иное, исконное колдовство. Его нашим волшебством не переломишь и не переиначишь, а развеять можно только, исполнив условия отмены, вкладываемые в узор магии для равновесия. Принц Лаккерри научил, как увидеть стянувшую меня сеть шаманского проклятия. Теперь стоило закрыть глаза и настроиться, и я ощущал, видел пронизывающее меня чужеродное колдовство. Оно проросло точно плесень. И спасения от него не было. Никакие снадобья, родовые, боевые заклятия, даже прохождение через тени, даже черное пламя бездны извести его не смогли. Я точно рыба на крючке. Если его вырвать, то вместе с внутренностями, оставив меня подыхать в муках. Потеряв первую жену, Талентину, я едва выкарабкался. И знаю, если второй раз полюблю, смерти любимой не переживу. Пусть ни одна из последующих трех жен не тронуло сердце внутри холодела от мысли снова испытать подобную боль. Но сколько ни искал, не нашлось шамана, который владел бы этой проклятой древней магией, уничтожавшей мою жизнь. Ведь я даже умирающую или больную женщину в супруге взять не могу. Браслет таких не принимает. И что теперь делать? Обрекать кого-нибудь на смерть, Фактически самому убить? Словно мне мало кошмаров с четырьмя покойными женами. А император торопил. Женись. Государственные дела важнее женщин. И еще и пошучивает, что меня можно женить в зависимости от политической ситуации. Надо с одним породниться, пожалуйста. А через пару лет можно с другими кровь мешать. Несколько кандидаток выбрал. Одна – дочь старого коммерсанта, через которую мне бы законно достались его деньги, акции железных дорог и черунской торговой компании. Другая кандидатка могла улучшить отношения с маленьким княжеством Лельским. Император хотел использовать их морские порты для стоянки и ремонта военных кораблей. А через пару лет наша война с соседней с ними галардии закончится. Тогда, мол, ничего страшного, если я опять овдовею. От императорского юмора иногда хочется подать в отставку. Но ведь не подам. И придется выбирать, какую девушку сводить в могилу. Пальцы скользили по кромке размыкающегося браслета. дурная мысль лезла в голову. Может, оно того не стоит? Совесть у меня верткая, как у хорошего политика, но даже у ее изворотливости есть предел. Ведь теперь я знаю наверняка, что моя жена обязательно умрет. Как поступить? Сидя с запрокинутой головой и закрытыми глазами, я прислушивался к себе. Я мог убить виновного, мог уничтожить врага Родины, но обречь на смерть девушку... Осознанно жить с ней, делить постель, Смотреть в глаза и понимать, Что мое проклятие ее убивает. И так год или два, В непрестанном ожидании смерти, Жениться на преступнице, нервно фыркнул. Я первый министр алверии не могу так позорить страну. Я тер, тер и тер размыкающийся браслет. Невыносимо. Шесть лет я на посту министра внутренних дел, Не пора ли остановиться? Конечно, я собирался служить до старости, но настолько ли я хороший министр, чтобы ради сохранения должности убивать ни в чем не повинную женщину? Неужели никто, кроме меня, с управлением не справится? Император говорил, я единственный подходящий Длор, но настолько ли я достоин? Я поморщился. Война с Галлардией выматывала. Хотя я не военный министр, С каждым днем напряжение в стране усиливалось, не хватало рабочих рук, росла преступность. От бесконечных собраний министров, обсуждений, изучения документов, консультаций, бессонных рабочих ночей, голову словно окутал дым. Разум задыхался. Впервые со смерти талентиной я жаждал знака какого-нибудь небесного подтверждения правильности выбранного пути. Я просто тешу амбиции... или нужен стране. Имею право уйти с поста в столь трудный для родины час. Справили отбирать жизнь, чтобы остаться. Я думал об этом год, думал по-разному, и ответа не нашел. Быть палачом я не желал. Но оставить пост министра, кроме которого в моей жизни ничего нет. В мысли ворвался крик. Карета дернулась, хрустнула стенка. Что-то твердое пробило ее на уровне моего горла и груди, намертво придавив меня к спинке сидения. Это были рога? Сдавленную шею жгло, воздуха не хватало. Кричала охрана. — Нападение! — Кто посмел? Вспышка собственной магии хлестнула по нервам. Я охватил пространство вокруг кареты кольцом черного пламени и замкнул неизвестного врага. Пять торчавших из стенки рогов задергались, притискивая к сиденью еще сильнее, удушая. Родовая магия вдруг отказалась пропустить меня в тень. Да и с срока еще шесть дней. Почему она предает сейчас, когда так нужна? Схватившись за рога, я попытался оттеснить его от горла,